Между пятью и шестью месяцами Микки вырос вдвое, а с полугода начал матереть, ожидаемо превратившись в самого обыкновенного, категорически беспородного, но пушистого, спокойного и ласкового кота. Тома это только радовало. Гостям он с чистой совестью говорил «Терпеть не могу породистых тварей! Корми их по часам, дорогущими шампунями мой, гладь, лечи, следи, чтобы никто не спер!» Они в благодарности в тапки гадят. А с этим никаких проблем. От кибера их и то больше. Том не догадывался, что роскошная шуба Микки — результат ежедневного получасового вычесывания хозяйской расческой. Утром без единой шерстинки, лежащей на прежнем месте. Иначе тонкая нежная шерсть быстро сбилась бы в колтуны». Не должно быть ни клочка пуха по углам, ни крошки, вылетевшего из лотка наполнителя. Ничего, на что хозяин когда-либо ругался, грозясь выкинуть кота к такой-то матери. Когда Мики однажды вскочил на стол и случайно свернул только что откупоренную бутылку с ромом, прибежавший из рубки на звон, хозяин застал только стоящего в окружении осколков киборга, тупо глядящего на расползающуюся лужу. — На диагностику тебя, что ли, загнать? — вслух размышлял Том, пока Киборг тщательно вручную собирал стекло, не пропуская даже миллиметровые иголочки. — Хозяйским одеревенелым копытом с подковыми носков она нипочем, а вот кот может лапу занозить. — Совсем что-то испоганился, уже и координация хромает. На диагностику Киборг не хотел. Кто будет ухаживать за Мики, когда его заберут? А если не вернут? Хозяин же постоянно повторяет, что он тупой, значит, с его системой действительно что-то не в порядке. Значит, придется компенсировать ее недочеты, привлекая дополнительные, хоть и непонятно откуда берущиеся ресурсы. Они нигде не отображались и не учитывались, но ощутимо повышали эффективность работы. Раньше киборг побаивался их использовать, предпочитая доверять программе, но если другого выхода нет... Тому, на самом деле, тоже не хотелось заморачиваться с отправкой киборга в офис Декс Компани, хотя документы на него были в порядке. Еще потеряют или денег за наладку потребуют, придравшись к нарушениям условий эксплуатации, да и время жалко тратить. Тем более, как выяснилось, при должном хозяйском усердии Декса вполне можно выдрессировать до уровня поганенькой Мэри. Так и жили еще целых полгода. Для кого-то одна восьмая жизни — а для кого-то аж половина. Наверное, все началось с коньячной аферы, в которую Том вложил всю свою наличность. Или с разрыва с основным поставщиком, у которого имелась уважительная причина смерти от рук повстанцев в планетарном конфликте, но Тому от этого был не легче. Или с полицейского корвета, уже второй раз за год задержавшего лим и на сей раз, помимо контрабандного САКЕ, изъявшего все содержимое грузового отсека вместе с солидным штрафом. А может, точка невозврата была пройдена, когда Том от отчаяния одолжил у Айзека пять тысяч на расплод, хотя в свое время зарекся связываться с офшурами. Мохнатые ростовщики безжалостно освежуют должника что за пять тысяч, что за пять единиц». Впоследствии контрабандист винил во всем долбаного копа и пошку, гребанного веслоуха, друзей, предателей и ужасное стечение обстоятельств, но только не собственную жадность и глупость. Вовремя вернуть заем не удалось, подошел срок выплаты, и Том притворился, будто завис в глухом космосе, а сам залег на дно, откочевал в окраинный сектор, где лихорадочно пытался подработать хоть по мелочи. Его нашли и там. Подкараулили возле бара, вежливо попросили передать им управление киборгам. падение не передай, когда по бокам просителей застыли в боевой готовности две семерки. Всей компании загрузились во флайер Тома и велели лететь, куда скажут. Рук не связывали и мешка на голову не надевали, отчего было еще страшнее. Значит, не боятся, что запомнят похитителей и дорогу. Должника привезли в какой-то дом, завели вверх по лестнице и втолкнули в пустую без окон комнату, в которой отчетливо пахло убойной. Том бросился к заклопнутой за спиной двери и принялся сбивчиво молять о пощаде, мол, он как раз собрал нужную сумму и собирался возвращаться к Азику с повиной. «Дайте планшеты, Том немедленно переведет деньги на счет ростовщика!» Дверь безмолствовала. Выбить ее тоже не удалось, даже не шелохнулось, и киборг снова застыл в углу пустоглазым манекеном. Запуск под программы. Кормление объекта Микки. Выполнение невозможно. Причина — отсутствие физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут. Том с киборгом просидели в камере почти двое суток без еды и воды. Контрабандист уже вообразил, что его хотят уморить голодом, а киборга оставили, чтобы полюбоваться, как жажда жизни пересилит отвращение. Потом будут этот ролик своим несговорчивым должникам показывать. На самом деле исполнители просто ждали заказчика. Нет, не самого Айзика, будет он на такую шушеру размениваться, а кого-то из его сотрудников родичей. Бизнес офшуров был всегда семейным. Вы вот таки очень-очень огорчили меня своим нехорошим поведением. Авшур скорбно покачал ушастой головой, словно Том был его блудным сыном. Через что я заслужил такую долгую разлуку со своим имуществом? — Я заплачу, хоть и секунду заплачу, честное слово, бабушкой клянусь. Вот только что последний груз сбыл, сам в минусе останусь, но вам все, до последней единицы отдам. Если бы это было не так, Том был бы уже мертв. Офшор, сочувственно, подцокал языкой, одновременно с линцой разглядывая длинные черные когти на левой лапе. Запуск под программу кормления объекта Мики. Выполнение невозможно. Причина — отсутствие физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут. После перевода денег Тома поблагодарили, аккуратно взяли под локотки и куда-то повлекли. Смертельно перепуганный контрабандист завизжал поросенком, принялся брыкаться, звать на помощь киборга. Двум семеркам не составило труда скрутить безоружную шестерку и вышвырнуть прямо в окно четвертого этажа. Запросто могли бы и сломать, но так для Тома было еще унизительнее. Самого контрабандиста гуманно спустили с лестницы, и пока Том корчился на земле от боли и шока, слабо соображая, на каком он свете, Киборг преданно стоял рядом, охраняя хозяина от возможного нападения. Но и окно, и дверь сразу захлопнулись. Айзек получил от незадачливого должника все, что хотел, пусть проваливает, на мертвеце уже не заработаешь. — Чего пялишься, дебил? — наконец прохрипел Том сквозь зубы, которых стало на два меньше. — Помоги встать! Отдышавшись возле стенки, контрабандист побрел к стоящему на парковке флайеру, плюясь кровавой слюной и ругательствами. Он то и дело спотыкался, но когда киборг, сам хромающий на обе ноги из-за поврежденных при приземлении связок, подхватывал хозяина, том с матюгами его отпихивал, а то и добавлял по шее, как будто вина за произошедшее лежала исключительно на нем. Был бы нормальным телохранителем, и семерок бы расшвырял, и деньги вернул, и самому Айзеку накостылял. Киборг привычно не обращал внимания ни на ругань, ни на побои. Понять их все равно невозможно, только пережить, полностью передав управление процессору. Позорно проигранный бой давно вылетел у него из головы, как любой отработанный приказ. О своих повреждениях Киборг тоже не думал, ни критически восстановятся. Только... А Мики. Как он там? Воды должно было хватить. Киборг всегда наливал ее с большим запасом, так кот пил охотнее. А вот корм Мики наверняка доел еще 43 часа назад. Запуск под программу кормления объекта Мики. Выполнение невозможно. Причина отсутствие физического доступа к объекту. Повторная активация через 10 минут. Хозяин начал пить еще во время взлета. Сперва воду потом водку, выводив бутылки из заначки под сиденьем, прямо из горла, чтобы поскорее заглушить боль. С физической это, похоже, сработало, потому что он перестал кривиться и охоть при каждом покачивании флайера, а вот душевную только усилило. Когда они приземлились возле Налима, опустевшая бутылка вылетела из открытого окна и звонко разбилась о бетон посадочной площадки. Киборг еще в шлюзе, подоносившемуся из-за двери мяуканью, понял, что с Микки все в порядке, только соскучился и очень проголодался. Остальные беды тут же отступили, забылись. Черная полоса закончилась, осталось только дождаться, когда хозяин уснет. Судя по совокупности признаков, это произойдет довольно скоро. Том вышел, точнее, выпал из флайера, прежде чем Киборг успел обойти машину и его подхватить. Пришлось уже поднимать. Хозяин больше не ругался и не дрался, опьянение перешло в слезливую фазу. Обычно удар принимал на себя киборг, равнодушно выслушивая многословный пьяный бред в духе никто меня не уважает, не ценит, не понимает. Но на этот раз хозяин выбрал другого собеседника. Котичек мой дорогой, роднуличка моя, Том уже сознательно плюхнулся на колени и распахнул обятие выскочившему навстречу коту. Только ты меня по-настоящему любишь, Только ты меня и ждешь, а все эти... Мики, ты че это? Запуск под программой кормления объекта Мики, выполнение под программой кормления объекта Мики. Кот увильнул от хозяйской руки, как от досадной помехи, и с душераздирающим криком побежал за киборгом. Том, с неожиданным проворством взвившись на ноги, догнал Микки уже на пороге камбуза, сцапал за шкирку, вздернул в воздух и тряханул перед лицом, как тряпку. «Ах ты ж, тварь, неблагодарная! Я к тебе со всем сердцем, а ты ко мне задницей поворачиваешься! Променял меня на миску хавчика, на куклу эту бездушную!» Голодный, испуганный, не привыкший к такому обращению Микки извернулся и полоснул хозяина когтями. Неглубоко, только кожу оцарапал, но том взревел, размахнулся, хрустнуло. И стало тихо-тихо. Том тупо посмотрел на неестественно обвисшего и вытянувшегося кота, дернул щекой и разжал пальцы. Микки с глухим шлепком упал на пол, распластавшись на боку, как в глубоком сне. Только глаза у него остались открытыми. — Вот зараза! Том, слегка протрезвев, принялся неловко вытирать дрожащую руку о штаны, хотя крови на ней не было. Он не хотел убивать кота, всего лишь показать, кто тут хозяин, просто перебрал лишнего и разозлился. — Знаешь же, как глупо вышло-то! Криво ухмыльнувшись, пробормотал Том, но быстро взял себя в руки. — Это все лишь кот, мать его, даже не породистый. — Ну что, уставился? — грубо обратился он к киборгу, застывшему в полоборота с банкой корма в руках. — Выкинь эту дохлятину в утилизатор вместе со всем ее хламом. Хозяин отвернулся, кое-как добрел до койки, рваными движениями содрал с себя куртку и распустил брючный ремень, Но снять штаны сил уже не хватило. Так и уснул в них поверх одеяла. Киборг просидел с мертвым котом на руках почти до утра. Система неумолимо утверждала, что жизненные показатели объекта отсутствуют. Но киборг то и дело трогал его, словно надеясь, что кот полежит и включится, как после просушки включился упавший в воду видеофон. Потом пушистая тельца остыла окоченела и окончательно перестала напоминать его Микки. Тогда киборг засунул этот холодный, бессмысленный предмет в утилизатор, убедился, что устройство успешно завершило цикл и приступил к выполнению второй части приказа. Том открыл глаза и долго пытался сообразить, где находится. «Вроде бы на лиме. Но чего-то не хватает. Ах, да, кошачий угол опустел. Ни лотка, ни мисок, даже пол вымот. Контрабандист слабо удивился, но в следующий миг все вспомнил и тихо застонал. Это надо ж было так ужираться. — Рыла! — Набодяжка мне! Том поднял голову повыше, и слова застряли у него в горле. Киборг был занят очень занят. Задание оказалось длительным и энергозатратным. Завершить его к хозяйскому пробуждению не удалось. Киборг повернулся к хозяину. В руках у него была замшевая безрукавка Тома, а на ней несколько серых шерстинок. «Данный предмет помечен объектом Микки, как принадлежавший ему», — бесстрастно сообщил Киборг. «Был получен приказ утилизировать все принадлежащие объекту Микки вещи». Том вырвал безрукавку у киборга и хлестнул его ею по лицу. Шкаф, из которого контрабандист вечно выкидывал невесть, как просачивающегося туда кота, почти опустел. Осталась только стопка шматья на верхней полке». С обувью, которой Микки уделял особое внимание, киборг расправился в первую очередь. Исчезли и потрепанные тапочки, и рабочие берцы, и щегольские дорогущие ботинки от Миллиани, которые Том надевал на важные сделки, чтобы произвести впечатление успешного бизнесмена. Костюм для тех же целей тоже пропал вместе с вешалкой. Не осталось ни кошачьего мяча, ни волейбольного, ни джойстика, ни лежавшего на столе видеофона. Киборг успел скормить утилизатору даже все стулья. Опустевший отсек казался огромным в два раза больше прежнего. Зато угловая куча хлама издевательски возвышалась на прежнем месте, словно киборг нарочно начал утилизацию с самого ценного — Сверху лежал издалека, бросаясь в глаза, зеленый кошачий паспорт. Сейчас Том был трезв и понимал, что проклятая кукла всего лишь выполняла его собственный нечеткий приказ, но все равно отбил об нее обе руки, а потом рухнул в кресло и зарыдал над своей пропащей жизнью. Для киборга это не имело значения. Уже ничего не не имело значения. До срыва оставалось неделя. До видимого срыва.